Глава 52. Резервы. Все нормально, просто показалось. Идем дальше. К счастью, никаких вопросов больше не было, и я это ценю, особенно учитывая, что никто в мое неловкое оправдание даже и не подумал поверить. Я бы узнал. Буквально через пару шагов коридор заметно раздался в стороны, свод потолка ушел вверх и стал полукруглым. Стены теперь были покрыты какой-то светлой плиткой. Цвет мне определить так и не удалось, потому что все вокруг стало ярко-красным, даже наши лица. «Тревожно как-то», — громким шепотом возвестила Лена. Я строго посмотрел на нее, собираясь шикнуть, но она и сама все поняла. Так и стояла, выпучив глаза и прикрыв рот рукой. Свечение было неровным, лицо девушки мерцало, придавая ей немного загадочный и мрачный вид. Тряхнув головой, чтобы сбросить неожиданное оцепенение, я развернулся и пошел дальше по коридору. Нога почти перестала болеть, мне даже сперва показалось, что прошла совсем. Но нет, стоило мне пойти чуть быстрее, как боль вернулась, да еще с новой силой. «Вот это да!» Не сдержался Кирилл, когда коридор вывел нас в круглый просторный грот. Стены из той же плитки, куполообразный потолок, уходящий в высоту. Снизу, да еще при слабом освещении, было не разобрать, но, похоже, он был весь в каких-то рисунках. А в центре грота, на небольшом скалистом выступе, покоился красный шар. Именно он и давал то самое свечение, которое мы заметили и на которое шли. Размером он был примерно с футбольный мяч, материал был похож на крепкое стекло. — Что это такое? — благоговейным шепотом спросила Лена. — Если бы я знал... — чуть слышно пробормотал я в ответ. — Лучше пока не трогать. — Пока мы про него знаем только то, что он отпугивает теней и, судя по их слабостям, я бы предположил, что он как-то связан с упомянутым в описании монстров порядком. — Кот! — испуганно позвал Кирилл, я обернулся и сразу же понял, кто его так взволновал. За нами внимательно наблюдало странное существо. Женское стройное тело без единого намека на одежду — Блестящие черные волосы, тяжело падающие на плечи, красная кожа, желтые глаза и непропорционально длинные и тонкие пальцы. Ах да, еще и короткие черные рожки. Как пошло, почему-то подумал я. Дарея, уровень сотый. Особое умение — гипноз, дополнительное умение — рассечение, слабость — нет. Как и следовало ожидать, описание уже гораздо короче, чем у тех же теней. С другой стороны, если сравнивать Дарею с еще одним недавним знакомым, Осиповым из Подземелья, появляется интересный момент. У старика в описании, когда я на него смотрел, вообще почти ничего не было видно. Получается, он сильнее этого, этой демоницы? Или дело все-таки в том, что он человек, а не местный? — Давно здесь никого не было, — произнесло существо приятным густым голосом, женским. — Вы пришли за силой шара? — Возможно, — уклончиво ответил я. — А что еще оставалось делать? — Странный ответ. Возможно, мне показалось, но в голосе Дареи прозвучало искреннее удивление. — Да уж, демоница! а я еще почему-то про порядок думал. — Мы не знаем о силе шара, — добавил я, — а потому не знаем, стоит ли с вами связываться. — Вот черт, и что я несу? Что нам грозит, что делать, чтобы этого избежать, ничего не понятно. Приходится импровизировать, выстраивая свою линию прямо на ходу. Наша загадочная собеседница томно усмехнулась, — обнажив белоснежные зубы с острыми клыками. — Ты не похож ни на кого из тех, кто сюда приходил, — сказала она, продолжая улыбаться. — Даже не хочется тебя убивать. — Не надо, — дрожащим голосом влилась в наш разговор Лена. — Пожалуйста, не убивайте нас. — Дарея, интересно это имя? Смерила ее уничтожающим взглядом и вновь повернулась ко мне. Шар дает силу, пояснила она, плотоядно улыбаясь и буквально пожирая меня взглядом. Кажется, она даже начала прощупывать мою голову. Ощущение было, будто кто-то буквально касается моего мозга. А потом все разом пропало. А кому и сколько, решает сам. «И что нужно сделать?» — я сглотнул слюну, стараясь сделать это как можно менее заметно, но от дареи мое волнение не смогло ускользнуть. Она вновь улыбнулась, выпрямившись и разведя руки в стороны. «Извините, а вы не могли бы одеться?» — сорвалось у меня с языка. «Кажется, нам конец. Смущаете!» Демоница расхохоталась, и в ту же секунду на ее теле возник доспех, черный как антрацит. — Ты меня забавляешь, какая редкость в последнее время! — сказала она и тут же стала серьезной. — У вас два варианта, либо вы сражаетесь со мной, либо отвечаете на вопрос. — А просто уйти можно? — спросил я. Раз уж она такая разговорчивая и не торопится нас убивать, почему бы не попробовать ее разговорить? Нельзя, с улыбкой ответила Дарея. Ничего не скажешь, удачно получилось. Что ж, похоже, выбора нет. Убить ее даже втроем мы точно не сможем. Шутка ли, сотый уровень. А вот поиграть в загадки можно и попробовать. Тогда вопрос. — выбрал я. — Хорошо, — кивнула Дарея. — Слушай внимательно, повторять не буду. Сравняет бедняков и королей, придет ко всем внезапно и без приглашения, настигнет тварей бездны, птиц, зверей, тебя, меня, вне всякого сомнения». Стихами в этом мире еще никто не разговаривал, — подумал я. И если тут нет никакого подвоха, то ответ, по-моему, очевиден. «Смерть!» — первым попытался ответить Кирилл. И такие тонкие и хрупкие на вид женские пальцы тут же скомкали его череп, как будто он был сделан из бумаги. Я даже не успел до конца разобрать, что же именно произошло. То ли демоница перенеслась к нам то ли ее рука вытянулась и преодолела разделяющее нас расстояние. — Неправильный ответ! — резко взмахнув рукой, Дарея очистила ее от крови, вновь превратившись из кровавого демона в милую девушку со специфической внешностью. — Время на раздумье не ограничено? — Я с благодарностью посмотрел на Лену, задавшую вопрос, который я сам не решился озвучить, опасаясь несовместимой с жизнью реакции. К счастью, как оказалось, если не делать неверных догадок, то обычное общение разрешено. Формально нет. Как же я не люблю такие вроде бы положительные на первый взгляд ответы за которыми обычно скрывается даже больше проблем, чем ты изначально предполагал. Вот только учитывая, что сюда уже идут представители трех сил, я бы на вашем месте поспешила. Неожиданная информация. Вот только узнать бы побольше деталей. Вопрос Лены был формально связан с заданием, но вот интересно, а ответит ли Дарея на что-то просто в общеобразовательных целях? Как бы такая попытка очередным наказанием не закончилась. Лучше попробовать действовать не напрямую. — Они тоже смогут попробовать ответить на твой вопрос? Как же приятно порой спросить откровенную глупость, вот и Дарея даже рассмеялась в ответ. — Два начинающих хаосита, два раба бездны и тот, чей хозяин возомнил себя равным богам? — Не думаю, что у нас будет возможность договориться. Тут демоница задумалась и пристально посмотрела в мою сторону. — Пытаешься манипулировать мной, чтобы узнать о грозящей опасности? — Не советую, иначе это станет последним, что тебя будет волновать. Меня аж всего передернуло от ее ласкового тона, но полезную информацию-то я уже получил. Итак, рабы бездны, тут все понятно, это Влада и Игорь. Именно у них появились метки с соответствующим обозначением. Хотя вот слово «раб», употребленное дареей, вряд ли случайное. Это вполне себе четкая характеристика. Выходят, эти двое или что-то не рассчитали, или действительно попали в сети не по своей воле. Но главное в текущей ситуации не это. «Главное, что они смогли выбраться из лагеря и сейчас идут сюда. Кто же у нас тогда хаоситы? Незнакомцы? Или...» «После того, как к Гейсу Игоря добавилась метка бездны, я к этим штукам отношусь с большим подозрением. Ведь что получается? Сначала на тебе висит обязательство, затем ты его выполняешь или не выполняешь, и в итоге получаешь метку или, как в случае с Владой, повышаешь ее уровень. Кстати, готов поспорить, что это все еще как-то тебя и усиливает, но сейчас не в этом дело. У нас в лагере есть еще два человека с гейсами, полученными, как я понимаю, у старика Семина, Петрович и Рыжий. И ничуть не удивлюсь, что именно у этой парочки, стоит им выполнить поставленные перед ними условия, появится уже своя метка хаоса. Пользу такой версии говорит еще и то, что это объясняет, как первые двое смогли так быстро освободиться от подозрений и снова рвануть в запретный город. Похоже, Петрович решил поохотиться на живца. Ну а с последним все очевидно. Осипов. чего учителя еще можно назвать возомнившим себя равным богам? Конечно же, жнеца. Это, естественно, лишь мои догадки, но выглядят все очень похожим на правду. Вот только, как они все одновременно смогли узнать об этом шаре? «Не буду извиняться за то, что пытаюсь выжить» — почему-то пропало всякое желание недоговаривать и играть с мыслами. «Но надо! Похоже, приближается время, когда останется только силой отстаивать свое, слова уже не помогут, так что пока есть такая возможность, надо готовить диспозицию». Ты бы разве на моем месте поступила по-другому? — Хотя, о чем это я? Демон, охраняющий артефакт порядка. Почему бы тебе в итоге не оказаться воплощением закона послушности? — Значит, знаешь, что я охраняю? Таким голосом можно гвозди забивать. Такое чувство, как будто он просто вдавливает тебя в землю. — А еще... Я в очередной раз угадал. Может быть, это какая-то особенность, которая идет в комплекте с обманом, начинать задавать бьющие в цель вопросы даже при недостатке информации. Хотя вряд ли. Будь так, наверняка бы появился какой-то навык, и все можно было бы прочитать в логах. Нет, я ведь на самом деле не знаю, только догадки на основании слабости теней» так что стоит мне сейчас начать говорить дальше, как моя весьма ограниченная осведомленность выползет наружу, а сейчас есть неплохая возможность сохранить хорошую мину при плохой игре. — Я же сказала, прекращай со мной играть! Все-таки это не телепортация. Вытянутая рука сдавила на этот раз уже мой череп. Жизни поползли вниз, а я почувствовал, как по щекам прочертила дорожки, вытекающая из ран кровь. — Это последнее предупреждение! Рука, сжимавшая мне голову, вернулась на место, но взгляд Дареи оставался тяжелым. — Если я отвечу на твою загадку, ты дашь ответы на мои вопросы? — А не перегибаю ли палку? — особенно после недавнего. Кровь все еще продолжает бежать, превращая лицо в причудливую маску. А на меня, похоже, мой собственный гейс оказывает плохое влияние. Я ведь сейчас, по сути, пытаюсь его повторить, правда, в слегка урезанной версии. — Хорошо. Вот так вот просто. — Значит, я все-таки был прав, когда говорил, что Дарея сама не рада грядущим гостям, и сейчас она явно просчитывает, сможет ли избавиться от них с моей помощью. А не загнал ли в итоге я сам себя в ловушку? Слон! Вот ответ на твою загадку! Сначала хотел выдать свой следующий вариант «Судьба». После ошибки со смертью больше ничего в голову не приходило, но тут почему-то захотелось проверить, прав ли я в своих догадках о том, что демоница собирается меня использовать. Если я ошибся, что ж, вернусь на родное болото, а если прав, то пусть уж наша сделка будет именно договором, а не игрой вслепую. «Значит, слон может сравнять бедняков и царей?» Растоптать разных монстров и даже нас с тобой? — В принципе, почему бы и нет? И мне улыбнулись, показав гипнотизирующую острозубую улыбку. — Ответ принят. — Вот и все. Раз даже такая дикая версия признана правильной, значит, Дарея точно хочет использовать меня для того, чтобы разобраться с новыми гостями. Точнее, если взять в расчет мой уровень и способности задержать их или пустить по ложному следу. Вряд ли она действительно верит, что я смогу хоть с кем-то из них справиться. «Прекрасно! Ни секунды не сомневался в себе!» Лена стоит с ошарашенным лицом, явно не понимая, как такой мой ответ могли принять. «Вот так вот, девочка!» Похоже, до этого правильного ответа у загадки просто не было. А значит, пора ответить на мои вопросы. Да договориться, наконец, что же каждый из нас в итоге хочет получить.